Глава 5 Роллер перенес их на два дня вперед и теперь парил на большой высоте в ледяном разреженном воздухе, невидимой с земли невооруженным глазом. Эверард е ж и с ь от холода настраивал электронный телескоп. Даже при максимальном увеличении караван представлял собой группу пятнышек, еле-еле ползущих по бескрайнему зеленому пространству. Но во всем западном полушарии больше никто не мог ехать на лошадях. Эверард обернулся к своему спутнику. «Ну и что теперь делать?» Широкое лицо с а н д а в а л и осталось непроницаемым. «Значит, твоя стрельба не сработала». «Это уж точно. Клянусь, они движутся раза в два быстрее, чем прежде». «А почему?» «Чтобы правильно ответить, Мэнс, мне нужно познакомиться с этими людьми поближе и лучше узнать их. Но дело, видимо, в том, что мы бросили вызов их мужеству». Ведь единственные непреложные добродетели военизированной культуры — это выдержка и отвага. Поэтому у них не было другого выбора, только вперед. Если бы они отступили перед угрозой, то просто не смогли бы жить после этого в ладу с собой. Но монголы же не идиоты. Они никогда не идут напролом, едва завидев неприятеля, а добиваются победы за счет превосходства в военном искусстве. т а х т а и следовало бы отступить, доложить императору обо всем увиденном и организовать экспедицию побольше. «С этим могут справиться и люди с кораблей», напомнил Сандаваль. «Теперь-то, поразмыслив, я вижу, насколько мы недооценили Тахтая. Он наверняка приказал, чтобы корабли отправлялись домой без него, если экспедиция не вернется к определенному сроку, скорее всего, в течение года. А встретив в пути что-нибудь интересное, вроде нас», «Он может послать в базовый лагерь индейца с письмом!» Эверард кивнул. Ему пришло в голову, что в этом деле его слишком торопили. У него даже не было времени, чтобы как следует спланировать операцию. Вот и наломали дров. Но с ы г р а л а ли какую-то роль в этой неудаче бессознательное сопротивление Джона Сандаваль? Немного поразмыслив, он сказал, «Они вполне могли заподозрить нас во вранье». Монголы всегда знали толк в психологической войне. Может быть. Но что нам делать дальше? Спикировать на них сверху? Выпустить несколько зарядов из установленной на роллере энергетической пушки 41 века? Вот и все. Боже упаси, меня могут сослать на отдельную планету раньше, чем я сделаю что-либо подобное. Существуют ведь какие-то границы дозволенного». «Устроим более в п е ч а т л я ю щ и е п р е д с т а в л е н и я заявил Эверард. «А если оно сорвется?» «Не каркай. Надо сначала попробовать». «Мне просто любопытно». Слова Сандаваля тонули в шуме ветра. «Почему бы вместо этого просто не отменить саму экспедицию? Прыгнуть в прошлые годы на два назад и убедить Хубилая, что на Восток никого посылать не стоит? Тогда всего этого никогда бы не случилось». ты же знаешь, устав патруля запрещает нам производить изменения в истории. А как называется то, что мы сейчас делаем? Выполнением специального приказа высшего командования. Может, это понадобилось для исправления вмешательства происшедшего где-то и когда-то еще? Откуда мне знать? Я ведь только ступенька в лестнице эволюции. За миллион лет они ушли от нас так далеко, что их возможности мы просто не в силах вообразить. Папе лучше знать. п о р ц е д и л Сандуваль. Эверат скрипнул зубами. «Ситуация такова, – начал он, – что любое происшествие при дворе Хубилая, могущественнейшего человека на Земле, гораздо важнее и значительнее для истории, чем что бы то ни было здесь, в Америке. Нет уж, раз ты меня втравил в это гиблое дело, будешь теперь, если надо, стоять по струнке. Нам приказано вынудить этих людей к отказу от дальнейшего исследования». что случится потом, не наше дело. н ну, о не вернутся они не домой. Непосредственной причиной будем не мы. Это все равно, что считать человека убийцей, только потому, что он пригласил кого-то на обед, а приглашенный по дороге погиб в аварии. — Ладно, хватит. Давай займемся делом, — оборвал его с а н д а в а л Эверард направил роллер по плавной траектории вниз. — Видишь тот холм? — спросил он через несколько минут. Он находится на пути следования Тахтая. По-моему, сегодня монголы разобьют лагерь в нескольких милях от него. Вот на этой лужайке у реки. Однако холм будет им прекрасно виден. Давай откроем там нашу лавочку. И устроим фейерверк. Это должно быть что-то совершенно необыкновенное. Ведь в Китае знают о п о р х е У них даже боевые ракеты есть. Да, небольшие, я знаю. Но когда я собирал чемодан в дорогу, то на случай провала первой попытки прихватил с собой кое-какое оборудование. Холм, словно короны, был увенчан редкой сосновой рощей. Эверард посадил роллер среди деревьев и начал выгружать из просторного багажника какие-то ящики. Сандаваль молча помогал ему, а лошади, специально подготовленные для патруля, спокойно выбрались из закрытого отсека, в котором их перевозили, и принялись щипать траву на склоне. Спустя какое-то время индеец нарушил молчание. «Не люблю я так работать. Что ты сооружаешь?» Эверард похлопал по корпусу небольшого устройства, которое он уже наполовину собрал. «Переделанный из системы управления погодой, который пользуется в будущем, в холодных столетиях. Распределитель потенциалов. Он может генерировать такие ужасающие молнии, каких ты никогда не видел, и с громом в придачу. «Хм, самое слабое место, монголов», — не удержавшись, Сандаваль ухмыльнулся. «Ты выиграл. Мы, пожалуй, сможем расслабиться и полюбоваться представлением. Ладно, займись пока ужином, а я доделаю нашу пугалку. Только не разводи огонь. Вульгарный дым нам не нужен. Кстати, у меня есть проектор «Миражей». Если ты переоденешься и, скажем, накинешь капюшон, чтобы тебя не узнали, и я намалю е твой т портрет с милю вышиной и слегка его приукрашу. А как насчет ретранслятора звука? Тот, кто не слышал ритуального клича вождей Наваха, может здорово перепугаться. Годится. День был на исходе. Под соснами сгущался сумрак, воздух п о с в е ж а л Эверард, расправившись наконец с сэндвичем, стал с помощью бинокля следить за тем, как авангард монгольского отряда выбирает место для лагеря, именно там, где он и предсказал. Прискакали еще несколько всадников с добытой за день дичью и стали готовить ужин. На закате показался и сам отряд. Монголы выставили караул и принялись за еду. Тахтай действительно не терял ни минуты, стараясь использовать все светлое время суток. Пока не стемнело, Эверар то и дело поглядывал на охранявших лагерь всадников с натянутыми луками. Ему никак не удавалось справиться с волнением, ведь он с т а л на пути воинов, от поступи которых дрожала земля.